Глава тридцатая. Древний мангровый лес. Леонардо спустил паруса и включил двигатель. За последнее время уровень воды в мангровом лесу понизился на несколько метров, и корни поднимавшихся со дна деревьев то и дело царапали киль. «Далеко еще?» — спросила Калипса, протягивая Леонардо чашку с чаем. Взяв ее, он нежно поцеловал жену. Потом, выпив чай, Леонардо снова встал за штурвал и, глядя прямо перед собой, продолжил вести лодку мимо кривых, окутанных туманом мангровых деревьев. «Далеко еще?» — повторила свой вопрос Калипсо. Он долго не отвечал, а потом, наконец, произнес «Теперь уже можно считать прибыли». Калипса просмотрела навигационные карты, лежащие у штурвала, переставила компас и произвела кое-какие расчеты. Они подошли к побережью три дня назад, все это время двигались вдоль берега по устью реки с мангровым лесом и начали подниматься вверх по течению. Здесь не было сильного ветра, как в открытом море, и они постепенно углубились в мангровый лес, в заросли деревьев, встающих со дна реки, которую и рекой-то, по сути, назвать нельзя, столько в ней грязи и ила. Калипса невольно взглянула на письмо Питера, лежащее на одной из карт. Всего несколько строк, но их оказалось достаточно, чтобы Леонардо решил отправиться в море, предпринял это странное путешествие, о котором не захотел никому говорить. С помощью своей типографской машины что находилось в доме супругов Колла, Питер писал «Замечено черное судно недалеко от Арсенала. Находилось там всего несколько часов. Никаких свидетельств прямого воздействия проверить последнюю известную позицию». Письмо это Леонардо получил почти одновременно с предупреждением Мэрии о том, что возросла стоимость аренды его дома у «Маяка». Ни одна из этих новостей, конечно же, его не обрадовала. Получив письмо Питера, смотритель «Маяка» несколько дней изучал разные книги, рассматривал навигационные карты и лоции и затем почти внезапно решил отправиться в путь. Калипса даже не смогла возразить, что предпочла бы остаться с престарелой матерью, Леонардо дал ей 48 часов на то, чтобы она организовала дежурство по уходу за старой женщиной. И они уехали. Путешествие с каждым днем становилось все более необычным, особенно после разговора по радио с Нестором. Когда начались помехи, а потом пропали и все радиостанции, Леонардо заметил — вошли. Тем самым он хотел сказать, что они с Калипсо покинули реальность и вошли в какое-то вневременное пространство скоро увидим проговорил леонардо убавляя скорость они двигались в странной напряженной тишине среди черных силуэтов голых деревьев неожиданно река вывела их в спокойное озеро, где почти не было мангровых деревьев. леонардо выключил мотор и лодка медленно поплыла по течению. Время от времени сквозь прорехи в густом тумане виднелись густо заросшие лесом берега. «Вот здесь!» — прошептал смотритель маяка. Вдруг Леонардо почувствовал зуд под повязкой на лице и закусил губу, лишь бы удержаться и не почесать пустую глазницу. А здоровым глазом он между тем поспешно осматривал все вокруг, ища «Оно немного больше бригантины». Который раз, — повторил он, — и совершенно черное. Корпус канаты паруса. Лодка медленно и неслышно скользила по гладкой поверхности озера. — Не видно никаких судов поблизости, — заметила Калипсо. Леонардо открыл окна, впустив в рубку туман, а вместе с ним и... — Слышишь? — Нет, — ответила Калипсо. А что? Однако постепенно она тоже стала различать далекий звук. Словно где-то глухо, медленно и нереально звучал барабанный бой. И на его фоне раздавались протяжные, истеричные, дикие звуки. — Похоже, это обезьяны, — проговорила Калипса. — А кто же бьет в барабаны? Леонардо прислушивался некоторое время, потом заключил. «Должно быть, местные жители веселятся». «Именно сюда тебе хотелось добраться?» «Нет, совсем нет», — ответил Леонардо и мрачно добавил. «В этих мангровых зарослях должно скрываться одно судно». Вдруг что-то сильно ударило по дну лодки, отчего она даже повернулась на месте и села на мель.